Вечерние торги накануне Нового года Из года в год люди ропщут, мол, торговля идет вяло и жить на свете становится все труднее. Между тем, случись какому-нибудь торговцу снизить цену товара с 10 моммы до 9 моммы и 8 бу, как в мгновение ока набежит толпа покупателей и в итоге товара разойдется на 1000 каммы. Или же, скажем, приди кому-нибудь в голову выложить за какую-то вещь вместо 9 моммы и 8 бу целых 10 моммы, как тотчас на прилавках появится на две камме такого товара. У торговцев в больших городах дело поставлено на широкую ногу. Во всем видна смекалка, ведь без нее с пользой не купишь, с выгодой не продашь. Кто говорит, что деньги на свете перевелись, не видал, как живут богачи. Если и есть в этом мире что-либо в избытке, так это деньги. Поглядите, как разбогатели люди у нас в стране за последние 30 лет. Дома, в старину крытые соломой, теперь имеют тесовую кровлю. Некогда поэты воспевали лунное сияние, струящееся сквозь обветшалую стриху у заставы фува. Ныне же там стоит особняк с черепичной крышей и белеными стенами. Внутри устроена кладовая, а в саду красуется амбар. Фусума, в гостиной покрытый не золотым или серебряным порошком, как прежде, ибо такой блеск не во вкусе нашего века, а тонким слоем золотой и серебряной краски, по которому нанесен рисунок тушью, точь-в-точь, точь, как принято в столице. Сноска. Фусума. Раздвижная перегородка между комнатами в японском доме. В одной старинной книге говорится, будто женщины, добывающие соль на побережье Осиноя, не украшали себя даже гребнем. Сноска. Отсылка к стихотворению из Исе Манагатари «Десятый век». Нынче же тамошние жительницы весьма пекутся о своей наружности. Они знают, что узор в виде сосновых веток по подолу уже устарел, и новинкой считается рисунок из разбросанных по фону бамбуковых листьев, а у плеча непременно должны красоваться иероглифы Солнца на закате». Пока обитательницы столичных и осокских предместий донашивают кимоно с мелким узором из листьев папоротника и павлонии, в захолустных городках женщины щеголяют в нарядах раскрашенных по последней столичной моде. Теперь уже кимоно с написанным на плече словом «кукушка» или с рисунком в виде багряных листьев и вьющихся лос по клетчатому фону кажутся старомодными и нелепыми. А как они пленяли взор по первоначалу? Где бы человек ни жил, если у него есть деньги, он может позволить себе любую прихоть. Бедность же везде безотрадна» особенно в праздники. Как ни крутись, трудно справить Новый год, если за душой у тебя нет ни одного медика. Оно и правда. Коли полка пуста, сколько ни шарь, ничего не нашаришь. А раз так, всякому бедняку следует в течение года в чем-либо себя ограничивать. Если в день экономить на табаке хотя бы по одному медику, за год, глядишь, набежит 360 медиков а за 10 лет – целых 3 каммы и 600 монов. Еще можно экономить на чае, дровах, мисо, соли, и тогда последний бедняк скопит за год самое малое 36 моммы, а за 10 лет – и все 360. Ну а за 30 десятка лет, считая, конечно, и проценты, он сколотит целое состояние 8 каммы серебром не меньше. Отсюда вывод. Хозяйство следует вести с умом и экономить на всем, на каждой мелочи. Главное же — не пить. Недаром с давних пор говорят, что от каждой чарки выпитого саке расцветает бедность. Жил на свете один кузнец-бедолага. 45 лет кряду он по три раза на день бегал в винную лавку с бутылочкой из-под вина, которая подносит Богу Инари в праздник зажжения костров, и брал себе саке на 8 медиков. Сноска. Праздник зажжения костров. Охитаки. Проводился в одиннадцатом месяце по лунному календарю во всех храмах Инари синтаистского божества пищи, земледелия и изобилия. В эпоху Эдо ему поклонялись и как Богу, покровителю кузнецов. Считалось, что пламя костров, зажигаемых на территории храмов в этот день, прогоняет злых духов и очищает присутствующих от всякой скверны. Если за день этот кузнец выпивал две с половиной мерки на двадцать четыре медика, получается, что за сорок лет он влил в себя не одну сотню бочонков саке и пропил целое состояние. Четыре каммы, восемьсот шестьдесят моммы серебром. Бывало, соседи примутся над ним трунить. «Кто, дескать, пьет, тот в нищете живет» а он им отвечает как пописанному из тех кто не выпивает тоже не всяк амбар наживает и продолжает пить в свое удовольствие в последний день года кузнец с грехом пополам подготовился к новогоднему празднику даже горку хара украсил и вдруг обнаружил что денег на соке у него не осталось какое уж тут веселье — Сорок пять лет, — сказал он жене, — я пью изо дня в день, а тут вот террас, даже горло промочить нечем, это к мне и праздник не в радость. Стали они с женой думать, как раздобыть немного денег, но взять в долг им было неукова, кого, а нести в закладную лавку — нечего. И вдруг вспомнили про соломенную шляпу, которая спасала их от пекучего летнего солнца. Выгреть она еще не успела и даже не прохудилась. — Вот то, что нам нужно! — обрадовался кузнец. — До да лета далеко, а добро потому и добро, что выручает хозяина в трудную минуту. Продам-ка я эту шляпу, и дело с концом! И кузнец поспешил на вечерние торги, где ежегодно пускалось с молотка поддержанное имущество. Торги были в самом разгаре. Одного взгляда на собравшихся там людей было достаточно, чтобы понять, все они обременены долгами, и обратиться за помощью им решительно некому. Хозяин торгов, жаждавший получить свои 10% комиссионных, отчаянно размахивал руками, выкликая цены. Вещи, поступившие на торги в последний день года, свидетельствовали о горькой нужде их владельцев. Кто-то принес на продажу полотняное новогоднее косоде для девочки лет 12, желтовато-зеленого цвета с крабчатым узором по подолу, плотно подбитое ватой, на розовой подкладке и с еще незаделанными швами на рукавах, оно выглядело по-настоящему добротным и нарядным. «Кому косаде! крикнул хозяин торгов. «Кто-то купил его за шесть момма, три бу и пять ринов. Сноска, рин, десятая часть бу, медный грош». Одна только подкладка наверняка обошлась бывшему владельцу дороже. Вслед за Косаде объявили торги наполовину крохотной макрели, выловленной у берегов Танго. На нее тоже нашелся покупатель, тем более, что стоило она всего два «Моммы», два «Бу» и пять «Ринов». А вот москитную сетку так и не продали, хотя цена на нее выросла в ходе торгов с восьми «Моммы» до двадцати трех «Моммы» и пяти «Бу». Кто-то заметил, нечего было выставлять эту сетку на продажу. Хозяину ее, видать, не так уж плохо живется, раз он до сих пор не отнес ее в закладную лавку и продержался до Нового года». Это замечание было встречено дружным смехом. Затем в руках хозяина торгов появился свиток из скрепленных между собой десяти листов вощеной бумаги с каллиграфическим текстом, под которым стояла подпись и печать исполнившего его мастера. Цену на свиток едва удалось поднять с одного до пяти бу. «Да ведь этому свитку цены нет!» — воскликнул хозяин торгов — «Посмотрите, здесь одной бумаги на три моммы, не меньше». «Бумаги там, может, и правда на три моммы», — отозвался кто-то из толпы. «Только вся она исписана. А кому нужна эта почкатня, За нее и пять бу отдать жалко. Этот ваш каллиграф из подних дел, мастер, больше никто». «Что вы хотите этим сказать?» — не понял хозяин. — А то, что так писать, все равно, что и сподники надевать. Любой мужчина нацарапал бы эти закорючки не хуже, — ответил тот же голос под хохот окружающих. Не успел стихнуть смех, как для продажи с особой осторожностью товар-то хрупкий вынесли десять фарфоровых тарелок на анкинской работы, переложенных письмами известных куртизанок из Киота и Осаки. — Вот это да! — Прокатилось по толпе, и хозяин принялся их зачитывать, но все эти послания были написаны в последнем месяце года, и потому ни любовных уверений, ни пылких признаний в них не было, одни только просьбы о денежном вспомоществовании. «Право же неловко вам докучать, однако…» «И любовь, и все на свете…» покупается за деньги произнес хозяин не иначе владелец этих тарелок был большим кутилой и каждое такое поланце стоило ему не меньше серебряного тегина эти выброшенные за ненадобностью письма пожалуй дороже самих тарелок снова раздался смех вслед за тарелками на торги выставили статуэтку фудо вместе со всякой ритуальной утварью булавой Гокко, блюдом для цветов, колокольчиком, посохом и жертвенником для выжигания священного огня. «Ну и ну!» — воскликнул кто-то. «Даже это всесильное божество не смогло вымолить себе безбедное существование!» Наконец наступила очередь соломенной шляпы кузнеца. Немало не смущаясь его присутствием, хозяин торгов крикнул «Если кого-то и впрямь стоит пожалеть, так это владельцы этой шляпы. Наверняка он надеялся проносить ее не одно лето. Взгляните, как бережно она обернута старой бумагой. Итак, кто купит шляпу этого скопидома?» Вначале за нее предложили всего три медика, но в итоге нашелся желающий заплатить четырнадцать медиков. Принимая выручку, кузнец сказал... «Клянусь богами, я купил эту шляпу в пятом месяце за 36 медиков и надел ее всего раз, в день Косин». Сноска. Косин. День обезьяны. Обезьяна – один из циклических знаков, применявшихся для обозначения времени по старому китайскому календарю. В «День обезьяны», повторявшийся шесть раз в году, было принято посещать храмы, в которых чтили синтаистского бога Сарутахико или буддийское божество Сьомен Конго, являвшихся в облике обезьяны. Это откровенное признание изрядно развеселило окружающих. Когда торги подходили к концу, Некий человек купил 25 вееров, какие люди дарят друг другу в канун Нового года, а также коробку табака всего за два моммы и семь бу. Вернувшись домой, он открыл коробку и обнаружил над ней три золотые монеты. Вот какое счастье ему привалило.